Операция «За бортный трап». Подготовка и начало операции. Командование 16-й армии приняло решение специально выделить свежие части для штурма советских позиций, отделяющих ее от Демянского котла. Впервые идея и сроки проведения деблокирующего удара появились в дневнике Гальдера 2 марта. Наступление в районе Старой Русы осуществить в период с 13 по 16 марта. План наступления пока не ясен. Мне кажется, здесь необходимо прежде всего установить связь со вторым армейским корпусом, а затем уже владеть шоссейной дорогой Старая Русса-Демянск. Уже 3 марта 1942 года для облегчения управления ударными группировками создаются так называемые «корпусные группы». Они должны были наступать навстречу друг другу изнутри и снаружи Демянского котла. Группу, которая должна была наносить деблокирующий удар, возглавил генерал-лейтенант Вальтер фон Зейдлец Курцбах. До этого он командовал 12-й пехотной дивизией, наряду с другими соединениями, попавшей в Демянский котел». В данный момент он находился в резерве главного командования. В состав группы «Зейдлица» вошли 5 и 8 легкопехотные, 329-я и 122-я пехотные дивизии, 206-й горно-егерский полк, 7 горнострелковой дивизии, 3 артиллерийский полк, РГК и 203-й танковый полк. Всего группа насчитывала 52 пехотных батальона, 24 артиллерийских дивизиона, 1400 пулеметов, 34 тысячи человек. В ходе операции она будет усилена частями 18-й моторизованной и 81-й пехотной дивизий. С воздуха поддержку обеспечивал 1-й воздушный флот силами 130 бомбардировщиков и 80 истребителей. Как видно, деблокирующая группа представляла собой очень серьезную силу. Внутри котла создается штаб группы «Цорна». Под руководством генерала Цорна, 290-я пехотная дивизия, группа Эйке и группа Арко-105 были объединены в корпусную группу Цорна. По его плану предполагалось атаковать Кобылкина с западного выступа линии котла, с балкона, и занять этот важный перекресток транспортных путей для того, чтобы держать свободными для группы Зейдлица дороги, проходившие слева и и справа вдоль Ловоти. В дальнейшем наступлении должно быть занято новая Рамушево. Основная нагрузка в наступлении на запад легла на группу Эйке. В начале апреля поднимаются указатели термометров. Снег и лед тают. Лед на болотах ломается. Пруды и реки в котле освобождаются от льда и затопляют территорию. Талая вода заполняет окопы, убежища и бункеры. Аэродром около Демянска представляет собой огромную грязную лужу. Тяжелые транспортные самолеты садиться уже не могут. Накануне немецкого наступления, с утра 20 марта, немецкая авиация начала интенсивные бомбардировки правофланговых соединений первой ударной армии и левофланговых частей 11-й армии, сделав за этот день до 400 вылетов И в этот же день немецкая артиллерия нанесла два мощных огневых налета – В 9 утра 21 марта на советские позиции обрушились до 100 самолетов и свыше 300 орудий и минометов. Ударная группа «Зейдлица» перешла в наступление. Вслед за огневым налетом немцы перешли в атаку силами до 3-4 пехотных полков, 8-й легкопехотной и 329-й пехотной дивизий. Сражение, которое продлится не один день, началось. Наступающие с большими потерями пытаются освободить находившихся в окружении 6000 солдат, большинство из которых были из дивизии СС «Мертвая голова» в составе группы эйки удерживали несколько недель в лютый мороз линию Западного и Северо-Западного фронта протяженностью от Васильевщины до Залучья. Командование второго армейского корпуса отдавало себе отчет в том, что бойцов группы эйки нельзя бросать одних на врага находящегося на оборудованных позициях. Нужно сформировать полк и присоединить к группе Цорна. При командире 96-го пехотного полка, полковника Ильгина, организуется наступательный полк, который предусмотрено использовать в качестве ударной силы и для поддержки боевых эсэсовских групп Клефнера и Бохмана. Полк Ильгина состоял Батальон Буша, 290-я пехотная дивизия, Батальон «Лауме» 12-я пехотная дивизия. Батальон «Фолка» разведывательный батальон 12-й пехотной дивизии. Батальон «Пантель» 32-я пехотная дивизия. Батальон «Шмитта» 32-я пехотная дивизия. Батальон «Алкорна» 32-я пехотная дивизия. Батальон «Шеферуса» 32-я пехотная дивизия. Часть батальонов в марте 1942 года была задействована в боевых действиях против русских десантников, проникших в котел. Полку Ильгина от группы Эйке была передана радиостанция. Эйке вывел части своей группы из района Залучья. Боевая батарея унтерштурмфюрера СС Рольфа Зейбаха продолжала занимать огневую позицию западнее Васильевщины. В конце марта батальон Буша в районе Кокорина присоединился к полку Ильчина. Русские, для которых не остались незамеченными при к передвижению, непрерывно атакуют передовую группу Эйке. К этим атакам относится атака в первый день Пасхи на опорный пункт Калиткина. Шум этого боя был слышен наступающим с запада войскам группы Зейдлица. 13 апреля... 1942 года полковник Ильгин получил тяжелое ранение. Подполковник фон Борис берет на себя командование сборным наступательным полком. Усиленно проводится разведка на направлении предстоящего наступления. При обнаружении русских позиций разведчики по радио давали координаты и артиллерия обстреливала указанную территорию. 14 апреля в утренние сумерки в Вплоть до 11.00 «Штуки» и Ю-88 подвергли жестокому обстрелу и бомбардировке русские позиции. Наступающие батальоны Ильгина соединились с измотанными солдатами передовых позиций группы «Эйке». Русская артиллерия пытается огнем вытеснить с передовой линии прошедших через затопленные леса и болота подразделения. Боевая группа «Бохмана», состоящая в основном из роты эсэсовцев 3-го полка «Мертвой головы», Двух штурмовых орудий взвода танково-разведывательного батальона, усиленное отдельными подразделениями разведчиков, отправляется от Учнов в район северо-западнее Васильевщины с целью выйти на шоссе Набяково. Налево отправляется рота саперного батальона. При движении она натыкается на остатки русского лесного лагеря, до этого подвершегося удару немецкой авиации. Мост через приток Старовской Робьи русские успели взорвать что не позволило двигаться дальше двум штурмовым орудием и 8-сантиметровой зенитной пушке. Внезапно немцы подверглись атаке русской пехоты с тыла. Завязался бой. Только по его окончании появилась возможность заняться восстановлением моста. Из деревушки Июткина через болотистый лес наступают мотоциклисты штурбанфюрера СС Клефнера. Батальон Буша, стоящий западнее Июткина, должен атаковать закорытно, но не может сдвинуться с места. Водные потоки вперемешку со снегом не позволяют солдатам выполнять приказы о движении. В 12.30 перед батальоном возник водоем, который с момента его обнаружения разведкой стал на 50 метров шире и на полтора метра глубже. На помощь подоспели саперы, но наскоро построенный мост сильным течением уносится далеко в сторону. свое слово сказала в этот момент русская артиллерия. Под её огнём двигаться вперёд было невозможно, и Буш дал команду вернуться на исходную позицию. По радио Буш принял приказание Эйке прекратить на сегодня движение и на следующее утро около Июткина преодолеть водную преграду по вновь наведённому мосту. Обстановка складывалась пока в целом неудачная для немцев. Ни одной ударной группе не удалось достичь успеха из воспоминаний Ротенфюрера СС Шабера. Мы интенсивно работали на радиостанции. Обер-группенфюрера СС Эйке снова связывается через станцию с дивизионным командным пунктом и хочет знать, как идет наступление. Подполковник Борис нигде не может обнаружить успехов. Несмотря на задействование всего имеющегося в распоряжении оружия, несмотря на запас боеприпасов, такого у нас уже не было несколько месяцев, несмотря на неукротимое мужество наступательных батальонов, к вечеру 14 апреля мы добились немногого. 15 апреля 1942 года, 3.30 утра. Из записок Ротенфюрера Шабера. «Непроглядная ночь». Наступательные батальоны возобновляют свои попытки. Штуки сбрасывают свой уничтожающий груз на врага. Эскадрильи НЕ-111 и МЕ-110 их поддерживают. Мессершмитты страхуют эскадрильи бомбардировщиков. Советы наносят встречный удар. Внезапно в воздухе появляются многочисленные бронированные Ил-2. Они обрушиваются на передовые отряды. Я вижу, как оттаскиваются за передовой отряд сантиметровая зенитная пушка и несколько сантиметровых орудий. Атака медленно сходит на нет. Батальон Буша, перейдя водную преграду по вспомогательному мосту, около полудня подошел к окраине закорытно. Немцы врываются в восточную часть деревни, русские не отступают, переходя в контратаки и рукопашные схватки. С громадным трудом, понеся большие потери, после четырехчасового боя немцы смогли овладеть этой небольшой деревней. Справа от батальона Буша боевая группа Клефнера наступает на Бяково по обе стороны шоссе, имея впереди оба орудия. Около 18.30 Бяково, за которое несколько недель назад шли жестокие бои, берется штурмом и оказывается снова в руках мертвой головы. Тем самым создается плацдарм для концентрированного наступления в направлении Ловати, Подполковник Борис переносит свой командный пункт на южную половину Бякова. Ночью 16 апреля 1942 года к Борису подходят саперный батальон и ударная группа Бохмана. Обе ударные группы Клефнера и Бохмана входят в подчинение Борису. Утром 16 апреля они вместе с саперным батальоном готовятся продолжать наступление на Амычкина и взять его. Обе ударные группы продвигались вперед, следуя по обе стороны шоссе. Саперный батальон выдвинулся на первую позицию и обезвреживал местность от многочисленных русских мин. Сильнейший маскированный удар немецких бомбардировщиков по району Северное шоссе дал желаемый для немцев результат. Сопротивление красноармейцев в зоне наступления ударной группы «Бохмана» неожиданно для эсэсовцев оказалось довольно слабым. Это было следствием воздушной атаки, но так было не везде. В лесном массиве Донезины Старовской Робьи отдельные группы русской пехоты продолжали оказывать ожесточенное сопротивление и без боя не сдавались, предпочитая погибнуть, но не отступить или сдаться в плен. С большими потерями ударная группа Клефнера и батальон Буша все же смогли зачистить эту территорию. После этого батальон Буша, 290-я пехотная дивизия переходит в прямое подчинение штурбанфюрер СС клефнеру и бросается на правый участок фронта под командованием Бориса. Ротенфюрер СС Шабер. Сначала до следующего леса все идет гладко, а здесь русские оказывают ожесточенное сопротивление. В лесу снова нужно преодолевать заполненный водой участок. Для нашего орудия этот переход невозможен. Снова нужно возводить мост под мощным пулеметным и артиллерийским огнем. У нас есть потери, погибшие и раненые. Спустя несколько часов изнурительной работы временный мост построен. Наше орудие продвигается вперед. К нам подходит генерал-лейтенант Цорн. Он идет к шоссе, к лежащим там погибшим товарищам. Поднимает еловые ветки и брезент, которыми мы их прикрыли. Стоит, вытянувшись, и отдает салют.